64. В начале письма был адрес Нади на Капри. Не успел паром со Стефану удалиться от берега, Лила радостно бросилась к киоску, купила марку и, пока я отвлекала Нунцию, переписала адрес на конверт и опустила письмо в почтовый ящик. Мы гуляли по Фарио. Я была взвинчена и разговаривала исключительно с Нунцией. Дома я затащила Лилу к себе в комнату,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 Но я тебе больше не компания. Бруно уже второй раз ко мне приставал. Больше я с ним одна. Ни на минуту не останусь, ясно?»